Ночью продолжать путь не решились, да и людям необходимо отдохнуть. Весь день непрерывно работали веслами. Вода в наре упала, дело шло к концу лета, течение усилилось и даже на спокойных участках представляло немалую трудность для продвижения. Приставать к берегу тоже не стали. Ваксов за весь день ни разу не заметили, но это ничего не значило. В густых зарослях и прибрежных тростниках Можно без труда спрятать целую флотилию лодок. Арго вывели на сильное течение, его снесло немного вниз, пока якорь хорошо не зацепился за дно. Канат вытравили, подтянув корабль как можно выше. Теперь в случае опасности достаточно немного поработать на кабестане и судно понесет вниз. Если это потребуется сделать быстрее, можно обрубить якорный канат. В трюме лежал запасной, изготовленный поселковыми кузнецами. Но все предосторожности оказались напрасными. Ночью их никто не побеспокоил. Корабль быстро шел вверх по течению. Парус раздувало от попутного ветра. Гребцы отдыхали, только на рулевом весле трудилась парочка парней под неусыпным надзором удура. Тот свыкся со своей ролью и не оставлял рабочее место без присмотра. Олег сидел возле носа судна, внимательно слушая Млиша, рядом примастилась Аня, старавшаяся не пропустить ни одного слова. Старик сегодня был в ударе. С самого утра не умолкал, рассказал уже массу интересных сведений об этих краях. По его словам, он вспомнил даже то, что считал давно позабытым, правда, честно признавался, что большая часть информации крайне недостоверна. Так вот, когда в этих краях появились ваксы, никто точно не знает. После Фрейской войны людей здесь не осталось вообще. Хайты смели отсюда всех. Местность была совершенно ненаселенной долгое время, прежде чем не появились троглодиты. Надо сказать, подлинно никто не знает, откуда они пришли сюда. Те ваксы, что живут в западных горах, имеют несколько другие обычаи. Так головы самой достойной добычи они сохраняют особым способом. Выбивают дыру на затылке, извлекают через нее мозг, мажут им свои тела. Вытаскивают все кости черепа, оставшиеся мягкие ткани сушат. В итоге голова становится маленькой, как кулак мужчины. По большим праздникам они выносят их из пещер, развешивая над входом. Этими жуткими связками потрясают перед битвой, пугая неприятеля. Те ваксы, что поселились в долине Нары и на прилегающих территориях, захваченные головы вываривают, поедают с них все, что только возможно, потом надевают на шест, ставя его на границе деревенской площади. Когда череп желтеет, его оттуда снимают, выбрасывают или отдают играться детям, так что по количеству этих украшений можно понять, «Насколько воинственно вела себя деревня в последние годы?» Аня не удержалась. Млиш!» «Мы с Олегом были в плену у пещерных людоедов. Еле оттуда убежали. Но потом видели деревню возле озера. Там были черепа на шестах. Выходит, нам посчастливилось постречать все разновидности ваксов». «Выходит, так», — согласился старик. «А у тебя, кстати, есть великолепная возможность». «Изучить их котел изнутри», — угрожающе произнес Олег. «Только попробуй еще что-нибудь учудить. Я тебя точно вышвырну за борт прямо на виду у людоедов». Девушка презрительно фыркнула, но благоразумно промолчала. Олег спросил Млиша. «Слушай, я так и не понял из твоих рассказов». «Это что за хайтана?» Старик кивнул. «Неудивительно». Этого никто не поймет. В старых мифах говорится, что раньше мертвых земель не было. Но потом появились хайты. Откуда они взялись, неизвестно. Некоторые мудрецы даже считают, что они были всегда. Но все сходятся в одном. Раньше люди жили далеко на западе от гор ваксов и к северу от нары. Но враги выгнали всех. Они не терпят на своих землях никого. В былые годы Хайтана разрасталась как морской прилив, но после Фрейской войны их продвижение прекратилось. Никто не знает, почему это произошло, но ясно одно. Если бы не это, мертвые земли давно бы уже разрослись на месяцы пути к востоку от Фрионы. «Странно», – удивился Олег. «Лично я не сталкивался с Хайтами, но некоторые наши ребята их видели». Вон, Рита даже убила нескольких из них. Судя по всем рассказам, они не самые опасные противники С рыцарями не сравнить. Это верно, согласился Млиш. Но ты судишь о сложных вещах, не имея о них ни малейшего представления. Мертвые земли очень велики. Хайты обитают где-то в их глубине, да их никто и не видит. Все рассказы об этих созданиях сильно противоречат друг другу. Я не знаю, каким из них можно верить, если там есть, есть ли там хоть крупица правды. Большая часть их территории патрулируется рейдерами раксами, вы называете их гориллы. Их отряды обычно невелики, но встречаются и более серьезные формирования, усиленные дополнительными воинскими единицами, призванными помогать в битве с сильным противником. Карлики и хиты, Могут навеять иллюзии, поразив расслабленного противника или скрыв его войско. Тощие триллы швыряют тяжелые дротики с очень длинными наконечниками. Да, всех созданий хайтаны даже не перечислить. Кроме того, постоянно появляются новые... Не понял. Это что, искусственные существа? Скорее всего, это так и есть. Иначе откуда бы возникали их новые разновидности? Мудрецы древности не раз пробовали препарировать тела этих странных созданий. История сохранила много подобных описаний. Все исследователи сходились в одном. Эти твари не похожи на обычных живых существ. В них встречаются посторонние предметы. Следы свидетельствуют о чудовищных операциях, проводимых над ними хозяевами. «Биотехнологии!» – удивленно выдохнула Аня – Но, заметив взгляд Олега, мгновенно замолчала, сделав вид, что ничего не говорила. Погрозив ей кулаком, он поинтересовался. «Млиш, ты рассказывал, что хайты иногда устраивают набеги на восточные границы?» «Да, это случается. Иногда отряды мертвых рыцарей-фраков достигают самых удаленных земель». «Мертвых рыцарей!» – не сумела смолчать Аня. Да, так иногда называют их тяжелую конницу, но обычно говорят «фраки». К лошадям и настоящим рыцарям они не имеют ни малейшего отношения, но поверьте, сильнее воинов в нашем мире нет. Молитесь своим богам, чтобы никогда с ними не повстречаться. Их отряды передвигаются очень стремительно могут опередить вести о своем приближении, обрушиться на ничего не подозревающее селения. «А зачем они идут в набеги?» – поинтересовался Олег. «Ведь хайты больше не захватывают территорию». «Что у них на уме? Неизвестно никому. Больше всего люди боятся новой большой войны. Их страх столь велик, что никто не желает селиться вблизи вражеских земель». А в набегах отряды хайтов уничтожают все на своем пути и захватывают пленных. И зачем им люди? Неизвестно. Те пленники, кого уводят в сердце хайтаны, назад никогда не возвращаются. Спастись могут только счастливчики, кто сумеет совершить побег вблизи границы их территории. Олег замолчал, собираясь с мыслями. Аня сочла, что сейчас он не отреагирует на ее любопытство и обратилась к Млишу. «Это же ужасно! Почему бы всем правителям не объединиться для разгрома такого страшного врага?» Старик бледно улыбнулся. «Девочка! И как ты это себе представляешь? Хайтана страшный противник. Полумерами с ним не справиться. Люди должны выставить всех, кого только можно». Война продлится не один день и не месяц. Домины правителей за это время останутся без защиты. Я не стану говорить про разбойников или проклятых рыцарей, но ведь не стоит забывать о странах Востока. Там все пребывают в полной уверенности, что хайты очень далеко и никогда не позарятся на их земли. Думаешь, тамошние правители не воспользуются столь удобным моментом? Никто не поверит в их благородство. Даже младенец понимает, если что-то полезное остается без хозяина, надо немедленно загробастать это себе. Они быстро захватят беззащитные земли. Но ведь армии вернутся и вышвырнут их назад. Кто знает, вернутся ли. Хотя она очень непростой противник. Но даже если ее удастся сокрушить, Потери будут ужасающие. С остатками войск выгнать наглых соседей будет нелегко. Потерять гораздо проще, чем вернуть назад. Нет, никто не сможет собрать войско для такого сложного мероприятия. Последний раз подобное произошло во время Фрейской войны, но в тот момент этого потребовали обстоятельства. Натиск хайтов был настолько неудержим, что люди попросту испугались, страх собрал их вместе, заставил позабыть о старых распрях. Всем казалось, что эта лавина будет идти до конца, покуда не накроет весь обитаемый мир. По старым легендам, враг, в незапамятные времена попав на землю людей, принес с собой необычную силу. Но мудрецы говорили, что она имеет свои пределы. Тает со временем, И сосредоточена в сердце Хайтаны. Чем дальше от него, тем слабее ее влияние. Возможно, это и помогло людям в тот раз. Ведь сокрушив местные государства, завоеватели вернулись назад. Хотя некоторые говорят, что хайты попросту проявили безрассудство и ворвались на территорию народов пустоты, где им преподали неприятный урок. «А это еще кто такие?» – удивился Олег. Ты о них еще не говорил. О них можно говорить часами и ничего не сказать. Просто в нашем мире есть земли, куда нет доступа людям и другим созданиям с красной кровью. Даже самые древние легенды не дают четкий ответ, когда же они здесь появились. Многие мудрецы считают, что так было всегда. Пустота – неотъемлемая часть нашего мира но одновременно ему не принадлежит. Между ними всегда есть четкая граница. Достаточно сделать один шаг, и ты уже там, в другом месте. Олег хлопнул себя по колену. «Понял! Млишь! По пути сюда, к юго-западу от этого места, я видел странную пустыню. Действительно, достаточно было сделать один шаг, и попадаешь в жерло раскаленной печи». Это и есть земли пустоты? Да, эта территория называется Гриндер. Она тянется узкой полосой на много дней пути, но ширина ее не более двух тысяч шагов. Ты что-то путаешь, усмехнулся Олег. Я был там и не видел противоположного края пустыни. Старик усмехнулся. Это известный феномен земель пустоты. «Если достичь края пустыни, то достаточно пройти около двух тысяч шагов, и ты увидишь ее другую сторону. Но храни тебя боги, сделать хоть шаг за границу. Там мера иная. Никто из людей не сможет пересечь пустыню. Неизвестно, сколько для этого придется идти, но не удивлюсь, если не один месяц». «Ну как такое может быть?» «Неизвестно». Просто это есть и было всегда. Человеку трудно находиться на землях пустоты. Это не всегда пустыни. Есть высокие огнедышащие горы, огромные подземелья, бескрайние просторы, покрытые льдом. Встречаются места, где даже воздух не пригоден для дыхания. Возле гриндера на нас напало чудовище, способное взглядом парализовать человека. И Чему ты удивляешься? На вашем языке даже есть обозначение подобной твари – Василиск. Некоторые земли пустоты на вид необитаемы, но попадаются такие, где встреченное вами чудовище покажется безобидным мышонком. К счастью, они не могут долго находиться в нашем мире, поэтому опасны лишь границы их территорий. Кроме того, не все из этих созданий агрессивны. Некоторые могут прошествовать в двух шагах, не обращая на тебя внимания. Те, что нападают на людей, никогда их не поедают. Тела оставляют на месте. Непонятно, зачем они вообще их убивают. Ведь обычный зверь так не поступает. И что? Эти хайты вторглись в ту пустыню? Так говорят старые легенды. Они рассказывают, что орда созданий хайтаны... Торглась на земле Гриндера и сгинула без возврата, что неудивительно. Кто знает, чем бы все закончилось в другом случае. Возможно, враг дошел бы до устья Фреоны, и сейчас здесь бы лежали мертвые земли. Тут и без них не слишком-то весело, заметил Олег и поинтересовался. Послушаем лишь. Когда я с Аней шел на восток, то встречал немало развалин. Некоторые были относительно свежие, по крайней мере, можно было догадаться, что там стояло раньше. Но попадались и очень древние, просто кучи камней, затянутые дерном и кустами. Люди здесь жили с давних пор. Древние рукописи говорят о странах, даже названия которых уничтожило время. Кто знает, что за народы жили здесь в далекие эпохи. Памяти о них не осталось если не считать сказки и легенды. Но, сам понимаешь, верить им нельзя. А этот город, к которому мы идем, он тебе известен? Нет, Олег. Я мудр, но не всеведущ. Многие книги и карты утеряны безвозвратно, а те, что я видел, не все запомнились. Память человека несовершенна. С носа послышался крик Амазонки. «Ваксы!»